Глава 20. Передав все свои умозаключения министру обороны Пфайферу, Роман также потребовал, чтобы для его людей провели экскурсию по городу, что выполнили на следующий день, а также им сшили более привычную одежду вместо халатов. На прогулке по городу без эксцессов не обошлось. Один солдат, когда автобус проезжал по парку, заметил бегающую птицу, очень смахивающую на индюка. Водитель, ничего не подозревая, выполнил просьбу солдат и остановился. А те с радостными криками стали гонять дичь по поляне. И прежде чем успели вмешаться лейтенант со старшиной, птицы открутили голову и невесть откуда-то взявшимися ножами начали ее разделывать. Только перья летали. На взвод одной оказалось мало. А потом поймали и забили еще нескольких. Тут же на поляне развели костер. И индюшек приготовили на открытом огне. Кто-то разве что посетовал, что не хватает соли, но её взять точно было негде. Полиция прибыла, когда от птичек осталось одни ножки-дорожки. Полицейские стояли с разинутыми ртами, опешив от такого варварства. Лишь один смог сказать «Это же были реликтовые животные, занесённые в список исчезающих видов». «Извини, друг!» «Нормально, пожрать охота, сил нет!» «Но... но...» Полицейскому было явно нечего сказать. Так и уехали солдаты, не получив даже штрафа за свое антиобщественное поведение. «Ну что, парни, понравилось?» — спросил лейтенант Камышов после проведенной экскурсии. «Очень!» — загомонили солдаты. «Жрачку бы получше, да сигареты!» А то хоть самокрутки делай из опавших листьев, и вообще было бы в самый раз. С последним точно проблема. К чему ты клонишь, Ромео? – просил старшина, почувствовав, что-то здесь не так. Как пить дать, чего-то темнишь. Ты чего, старшина? Я хочу с вами посоветоваться, ибо приказывать в данном случае не имею морального права. Из огня до в полымя! произнес все сразу понявший старшина Френдлих. «Да, Виктор, именно так. А конкретнее?» «Как думаешь, они смогут победить?» Вопросом на вопрос ответил Камышов. «Смогут ли победить в войне эти земляне, никогда не державшие в руках оружие и падающие в обморок при одном упоминании о насилии?» «Ни при каком раскладе», — сразу же ответил старшина. «Значит, нам в любом случае войны не избежать. Ты видел рожу главаря?» Абсолютный псих. И как, по-твоему, он поступит с нами? Ничего хорошего точно не сделает. Поморщившись, снова согласился старшина. Поэтому я предлагаю ликвидировать его, обезглавить армию этих ауткастов. Солдаты закрутили головами, думая, что их командир спятил. Думаешь, поможет? В наше время помогало. После этого почти всегда начинался передел власти. Нынешние ауткасты, на мой взгляд, мало чем отличаются от наших бородачей. Потому высадимся на их планете и попробуем поймать гада. Думаешь, мы сможем? Если постараемся, в одной южной республике, где тоннами изготавливали героин, отряд 40 человек с минимум оружия за три часа смог захватить неприступный дворец местного правителя с полутора тысячу человек охраны, потеряв всего троих убитыми. У нас, конечно, немножко другая ситуация, но, как подтвердил Пфайфер слова доктора, там постоянно идут межклановые конфликты. И если удастся, то мы сможем использовать подобный конфликт в свою пользу. А с чего ты, собственно, взял, будь то он на ауткасте, а не на одном из кораблей своего флота? Это ведь логичнее. Как меня заверил министр Файфер, эта картинка пришла с планеты. Аппаратура смогла определить источник сигнала, и он не с корабля. А аппаратура у них, будь здоров. К тому же идет интенсивный радиообмен между флотом и ауткастом, как перед нападением на Каледонию у лазурита. Сейчас идет точно такой же радиообмен. Расшифровать его не могут, но я думаю, они выбирают следующую цель для удара. А потому нам нужно спешить. Они оприходуют еще три системы и двинутся на землю. Повторяю, нам все равно придется взять в руки оружие. Не сейчас, так позже, но придется. Это я вам гарантирую. Конечно, шансы невелики. Во многом это путь в один конец, без возможности вернуться. Но другого пути сейчас я не вижу. А потому мне нужно знать, кто пойдет со мной. Лейтенант Камышов напряженно вглядывался в лица своих солдат. Те выглядели скорее задумчивыми, чем подавленными. Война была для них делом привычным. Но при этом никто из них не хотел ввязываться в новую драку. — Чего тут думать? — вдруг сказал сержант Галс, оглядев солдат. — Мы все с вами, лейтенант. Лучше раньше, чем позже, да еще когда есть хоть маленький, пусть ничтожный. но шанс выйти победителем. Мне этот мирок понравился. Пусть немного соплив, но все же лучше, чем хаос, который несут с собой ауткасты. Спасибо, Петр. Что скажешь, старшина? Я с тобой. Тогда пойдем подбирать амуницию.